Глава сороковая Темно, жарко. Откройте окно, нечем дышать. Почему так темно? Включите свет. Голоса. Я слышу. Голоса. Здесь точно кто-то есть. Но я не могу понять, о чем говорят. Это не русский язык. Мне страшно. Холодно. Как же холодно. Но все равно не могу дышать. Не закрывайте окно. Дайте воздуха. Я умерла. И все эти мучения, наказание за самоуправство, за то, что убила себя. А как же Алина? Где она? Я же к ней хотела. Алина, доченька, где ты? Алина, — еле слышно прошептали сухие губы женщины, лежавшей на специальной медицинской кровати, больше похожей на миниатюрный космический корабль. Близкие и друзья вряд ли узнали бы в ней еще полгода назад красивую и ухоженную Светлану Некрасову. Сейчас на кровати лежала бледная до синевы исхудавшая тень той самой Светланы, жизнь в которой поддерживалась только благодаря мерно попискивающей аппаратуре и капельнице. Аппаратура, похоже, отреагировала на изменение состояния пациентки, дисциплинированно подала куда-то сигнал, потому что буквально через пару минут в палату реанимации торопливо вошел невысокий мужчина лет 50 в униформе врача. Следом спешила медсестра, тараторя на иврите. «Может, сбой аппаратуры? Но я побоялась сама проверять, ведь вы строго-настрого...» Врач нетерпеливо махнул рукой. «Эстер, помолчи». Проверил показания приборов, наклонился к пациентке, негромко позвал на русском языке. «Светлана, вы меня слышите?» Никакой реакции. Медсестра разочарованно вздохнула. «Все-таки сбой, чудо не случилось, так жаль». И в этот момент веки пациентки дрогнули и медленно открылись. Взгляд пару мгновений не фокусировался, а потом Светлана посмотрела на склонившегося к ней мужчину и еле слышно прошелестела. «Вы кто?» «Михаил Исаакович Соркин, ваш врач», — приветливо улыбнулся тот, перейдя на русский язык. «С возвращением, голубушка!» «Куда?» Говорить пока было очень трудно, Слова цеплялись за связки, превращая голос в шелест. Да и соображать тоже толком не получалось, если честно. «В жизнь!» — в глазах доктора мелькнула укоризно. «Хотя вы сделали все возможное, чтобы с ней распрощаться». Повернулся к медсестре, снова перешел на иврит. «Эстер, протокол лечения меняется, я откорректирую. А пока смени капельницу с визраствором». «Я... я не понимаю, что вы говорите». Светлана обвела взглядом палату. «Где я?» «В Израиле, в моей клинике. Ваше состояние, наконец, удалось стабилизировать. И теперь мы начинаем подготовку к операции по удалению опухоли». «В Израиле? Операция? Этого не может быть. Они что, издеваются? Но зачем? Кому это надо? За что?» Светлана попыталась приподняться. «Ничего не понимаю. Как я здесь оказалась?» У меня же не было денег, я не смогла, никто не помог, я... Воздух внезапно кончился, потемнело в глазах, аппаратура немедленно отреагировала тревожным ором. Доктор кивнул медсестре, та торопливо ввела в катетер на руке пациентки лекарство, дыхание женщины постепенно нормализовалось, аппаратура прекратила орать, и через пару минут Светлана заснула. Соркин занялся внесением корректив в Медкарту. Эстер с восхищением наблюдала за ним, потом не выдержала. Все-таки вы гений. Эту русскую привезли сюда практически безнадежной. Обморожение ног, воспаление легких. Я вообще не понимаю, как тому человеку удалось ее быстро доставить из России сюда, к нам. Да еще в таком ужасном состоянии. Она же не транспортабельна была. Частный самолет с реанимационным оборудованием и бригадой врачей. — Это ведь сумасшедшие деньги. Очевидно, наша пациентка очень дорога господину Агиластасу. Кстати, надо ему позвонить, обрадовать. Доктор закончил вносить коррективы, проверил написанное, удовлетворенно кивнул и протянул планшет медсестре. — Ваша очередь, Эстер. Просмотрите назначение, подготовьте препараты. Это было... Алекс до сих пор не мог подобрать правильного определения своего состояния в тот день. Да он вообще, если честно, плохо помнил себя с момента, как осознал, почувствовал, сегодня он может потерять Лану навсегда. И не так, как в прошлый раз, безвозвратно, и обратный отсчет уже пошел. Он сразу поехал к ней домой, опасаясь того, что увидит, и все же надеясь, что успел. Вскрыть квартиру отмычкой большого труда не составило. Замки могли стать помехой только забывшим ключи хозяевам. А вот войти сразу Алекс не смог, задержался у порога на пару мгновений. Приглушенная возня за соседской дверью, то ли кто-то собирался уходить, то ли просто подсматривал в дверной глазок, напомнила, что он нетрепетная нимфа и повидал в своей жизни всякого. Так что хватит топтаться у порога чужой квартиры, вцепившись в хвост, пытающийся сбежать надежде. Если Лана еще жива, твое промедление может оказаться фатальным. Ну, а если…» От футболев неправильное «если» подальше, Алекс вошел и бесшумно закрыл за собой дверь. Позвал негромко. «Лана!» Квартира угрюмо молчала. «Ну а как иначе, если в ней никого не было и даже холодильник выключен? Кем или чем ей отвечать?» Алекс еще раз обошел квартиру, внимательнее присматриваясь к мелочам. — Ну же, олененок, ты должна была оставить хоть какую-то подсказку. Что ты задумала? Где тебя искать? Алекс вздрогнул от негромкой трели смартфона, донесшейся из прихожей. Поспешил на призыв и мысленно чертыхнулся. — Фиговый из тебя секьюрити, Агиластас. Как ты умудрился не заметить лежащий на виду смартфон? Трели не прекращались. Звонивший был настойчив. Вернее, звонившая. С дисплея улыбалась Снежана. Алекс и сам не мог объяснить, почему он решил ответить на не имеющий к нему отношения звонок. Интуиция? Надежда? Отчаяние? Но он ответил. Вернее, нажал на зеленый значок и сначала молча слушал взволнованный голос Снежаны. «Мамочка, наконец-то! Почему не отвечала? Я тут с ума схожу! Твои слова в нашем последнем разговоре...» «Что она сказала?» — напрягся Алекс. «Кто это?» — вскрикнула Снежана. «Где мама? С ней все в порядке?» «Не знаю. Светланы дома нет. Телефон и ключи она оставила в прихожей». «Кто вы такой?» «Друг твоей матери». «Снежана, что она сказала? Что тебя испугало?» «Наверное, девушка и сама была на грани отчаяния, потому что расспрашивать собеседника дальше она не стала. Ей надо было с кем-то разделить свою тревогу». Всхлипнула в трубку. «Она сказала, прощай, все у тебя будет хорошо». И все. И больше на звонки не отвечала. — Как давно это было? — Не знаю. Мне показалось, что давно, но просто... — Понял. Проверю по журналу звонков. А сейчас сосредоточься и подумай, куда могла пойти Лана в минуту отчаяния. — Отчаяние? Вы... Вы думаете, мама... А я... Из-за меня. Все из-за меня. Снежана явно была на грани срыва. «Вы оба хороши, и ты, и отец твой, и сволочь этот ты, Кенти, Имя сволочи Алекс выговорил с трудом, акцент стал более явным. Церемониться с девчонкой было некогда, ее следовало встряхнуть. Если пожалеть, рассопливиться еще сильнее, а вот если разозлить, может и сработать. И Алекс продолжил жестоко вколачивать гвозди объяснения. «Ты предала мать ради квартиры, ради сытой жизни, продала, по сути» так же, как недавно продала сестру. Ты знала, что Алина жива, но никому не сказала, хотя видела, как страдает мать. А когда боль твоей матери материализовалась опухолью, ты опять отстранилась. Хотя, если задуматься, в болезни Ланы виновата ты. Из-за тебя она умирает. Или уже умерла. Кем ты стала, Снежана? Из славной малышки ты превратилась в холодную, расчетливую дрянь, которой плевать на мать, не говоря уже о сестре. «Да кто вы такой?» — все-таки разозлил, прекратила ныть. «Какое право вы имеете меня осуждать? Что вы вообще знаете о нашей семье? Матери никогда не было до меня дела, она только Алину любила». «Врешь, она тебя обожала, я видел, а ты ее предала». «Нет, она вечно с Алькой носилась, она и сейчас к ней помчалась, я уверена. И это вы врете, ничего вы не видели, вы иностранец, вы с акцентом говорите. Хотя...» Девушка запнулась, а потом растерянно произнесла, «Дядя Алек. Ответом ей были короткие гудки отбоя. Алекс уже знал, где была похоронена неизвестная, посмертно получившая имя Алины Некрасовой. Как знал и то, что Светлана часто ездит туда. «Ты идиот, геластас Ты мог бы и сам сообразить, что олененок обязательно захочет попрощаться с дочерью!» Но оказалось, что Светлана приехала на кладбище не только ради прощания. Алекс едва не взвыл от отчаяния, когда увидел скрюченную фигурку возле пафосной могилы. Светлану почти замело снегом, и снег этот не таял. А потом он заметил легкое облачко возле посиневших губ. Она дышала. Дальше он действовал на автопилоте, решительно и профессионально, порой жестко, а иногда и бесцеремонно, заперев воющую от горя душу в самый дальний чулан. На руках бегом донес умирающую женщину до своей машины, довез ее до ближайшей по навигатору больницы, где Светлане оказали первую помощь и временно стабилизировали. А потом был звонок в клинику Соркина, частный самолет и бригада врачей с лучшим оборудованием, документы на вывоз пациентки в Израиль. И все это он сумел организовать за несколько часов – периодически пинком отправляя истерящую «Ты не успеешь, она умрет!» душу обратно в чулан. Он успел, довез олененка живой и по глазам Соркина понял, что надежды мало. Но сомневаться он себе не позволил. Снял номер в гостинице рядом с клиникой и проводил рядом с в бреду Светланой столько, сколько разрешал врач. Он держал ее за руку, Он разговаривал с ней, напоминал о проведенных вместе днях, укорял за то, что скрыла от него беременность, рассказывал о злоключениях их дочери, обещал скоро привести Алину сюда, к матери. И каждый день надеялся, что вот-вот его олененок откроет глаза, увидит его, удивится, гадал, узнает ли. Но это, узнает или нет, было неважно. Главное, чтобы открыла, чтобы вернулась. Но проходили день за днем, состояние оставалось стабильно тяжелым. А тут еще и Ифанидис начал звонить, настаивать на возвращении. Алекс тянул сколько мог, но вчера босс наехал всерьез, дальше тянуть было опасно. Так можно и работы лишиться, а ему сейчас деньги особенно нужны. Его счет почти пуст, а Светлане после операции потребуется реабилитация. Да и жить где-то надо, с женой и дочерью. В общем, Алекс был в аэропорту, когда ему позвонил доктор Соркин. И впервые за много дней душа Алекса была выпущена из чулана. «Олененок возвращается. Теперь все будет хорошо».